Глава четырнадцатая На работе пошли навстречу и дали мне неделю отпуска. И мы с Ликой сразу поехали в деревню. Я думала, что дома будет легче, с мамой и братом вместе справиться с нашим горем. Но нет. Эта неделя показалась мне каторгой. Анжелика без конца капризничала, задавая вопросы, где дедушка. Я уже не знала, что ей отвечать. Да и саму разрывала изнутри на части. Я привыкла, что папа всегда дома, и тут всё напоминает о нём. Порой появлялось ощущение, что он в другой комнате, и я, как загипнотизированная, захожу туда, но папы нет, и снова понимаю, что он умер. Накрывает с головой силой, принося адскую боль. Когда вернулась в Москву, я была вымотана и физически, и морально. Всё это время я не могла спать нормально. Стоило только заснуть, как вскакивала от ужасного сна. Только это был не сон, а реальность, которая мучила и не давала покоя. Решила окунуться с головой в работу и, кроме этого, не думать ни о чем. Но и это также давалось с трудом. Заехала в офис, чтобы подписать документы, села за свой стол, открыла ящик и заметила папку, ту, которую Алина приносила мне несколько месяцев назад. Я совершенно забыла про неё, взяла в руки, неуверенная в том, что стоит смотреть. Но всё же любопытство взяло вверх. Открыла и пробежалась глазами по строкам. Действительно, досье на Артёма. Прочитав, отложила папку, переваривая информацию. Вот так поворот. Я думала, Артём сынок богатых родителей избалованный с из детства. А оказывается, у него тяжёлая судьба. Родители погибли в аварии, а он чудом выжил и добился всего сам. Особенно поразило, что после аварии он стал инвалидом, а Артём, которого я знаю, далеко не такой. Жизнь его потрепала изрядно. Зачем Алина дала мне эту папку? Что хотела сказать? Думала, я пожалею его и позволю общаться с дочкой? Вряд ли бы, если я прочитала досье тогда, это как-то повлияло бы на моё решение. Да, у него нелёгкая судьба, от этого и характер такой, но это не оправдание его поступкам и не даёт права предавать близких людей. Мне кажется, он должен, наоборот, ценить понятие семьи, или он просто не знает, что это такое. В памяти всплыли его слова при той встрече на моём объекте. «Как же он сказал тогда?»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 «А что, если слова Артёма — правда?» По сердцу резануло ножом. «Да, у нас были не лучшие отношения, но и доказательств его предательства у меня не было. Я накрутила тогда сама себя и ушла. А потом он женился на оленя, что и стало для меня отрывной точкой. Зачем ему врать? Потому что я нарисовала его лживым злодеем у себя в голове. А если я сама разрушила всё?» Если Артём искал меня, значит, я была ему небезразлична. Появилась сразу куча вопросов в голове, и очень хочется узнать ответы. Только не уверена, что от них. Мне будет лучше. Завтра Артём должен приехать к Лике, и я прямо спрошу у него, правда ли то, что он тогда мне сказал. И пусть уже слишком поздно, и это ничего не изменит, но я хочу знать. Наверное, чтобы оправдать его или себя. Артём гулял с Анжеликой во дворе. Они звали меня, но я отказалась. Всё же, глядя на него с нашей дочкой, в глубине души у меня нарастает комок боли, ведь я разлучила их, а могло быть всё иначе. Могло ли? А ещё я слишком сильно тосковала по папе и, видя Артёма с Ликой, вспоминала себя. Это нескончаемая боль. Она во всем. Все кругом напоминание о нем. Могу думать об одном, и сами собой мои мысли возвращаются к папе. Скорбь разъедает мне душу. Я слишком долго жду его звонка, хотя знаю, что он не позвонит. Никогда. Не надо ждать. Плачу по ночам в подушку, когда Лика спит. и Ее вопросы, почему не звонит дедушка, отравляют мою кровь. Я жду, когда она привыкнет и перестанет спрашивать, ведь детям свойственно многое забывать. Только вот дни идут, а мне ни на каплю не становится легче. Замкнутый круг боли, у которой нет ни конца, ни края. Из мыслей меня вывел смех Лики и голос Артёма. Они вернулись с улицы. Предложила ему поужинать, он согласился. Анжелика настаивала, чтобы папа уложил её спать. И как ей объяснить, что его ждёт дальняя дорога и другая тётя? Артём всё же уложил дочь. И когда зашёл ко мне на кухню, я допивала кофе. Он сел напротив меня за стол. «Кофе?» — предложила я. «Да, можно», — ответил он с полуулыбкой, от которой у меня что-то ёкнуло в сердце. «Спасибо». Я приготовила ему кофе и поставила чашку перед ним на стол. И вроде бы сейчас подходящий момент, чтобы задать вопросы, которые тревожат. Только не нахожу слова. Смотрю на него, спокойно пьющего кофе на моей кухне, и на душе как-то странно и непонятно. Раздрай полный. Вроде он такой близкий и в то же время слишком далёкий. «Артём, я хотела спросить». Я набралась наконец смелости. Он поднял на меня вопросительный взгляд. «Скажи, пожалуйста, то, что ты сказал тогда на объекте, это правда?» Артём посмотрел как-то странно и нахмурил брови. От его спокойствия не осталось и следа. «Правда», — отрывисто ответил он. «Значит, ты не подставлял меня тогда?» «Что за бред, Соня? С чего ты вообще это взяла?» Как можно тише спросил Артём, и видно, что это удалось ему с трудом. «Я...» «Мне это сказали похитители», — растерялась я. «И всё так складывалось, ведь когда бандиты разговаривали с тобой, Алина была рядом, да и раньше ты пропадал постоянно и так легко отпустил». Слишком много эмоций. Они накрыли в одну секунду, моментально нахлынули воспоминания, и вернулась та боль от предательства, которого, оказывается, не было на самом деле». Меня буквально раздавило отчаяние из-за того, что я разрушила все сама. Когда родилась Анжелика, я хотела рассказать тебе об этом, но узнала, что ты женился. Слова давались тяжело, но почему-то для меня стало важным рассказать ему это. Тогда-то я окончательно убедилась в том, что ты меня предал. Артем долго, молча сверлил меня взглядом, отчего внутри все сжималось. Я не могла понять, о чём он думает. Лицо оставалось непроницаемым, лишь зелёные глаза потемнели и стали почти чёрными. «Ты была с другим мужчиной», — зарычал Артём, сжав зубы. «А я слишком сильно хотел тебя вернуть. Лишь она тогда могла удержать меня от глупостей, потому что Алина всегда была не просто девушкой, а моим другом. Я дал ей обещания, которое не собираюсь больше нарушать». Его слова даже через столько лет резали по сердцу, оставляя рваные раны. Хотя нет, они полоснули по старым рубцам, снова заставили их кровоточить. И это отвратительное понимание, что я всё разрушила сама. Хотелось взяться за голову руками и удариться ею о стол. «Дура! Да что же ты наделала?» Отдала своими руками любимого другой, лишила дочь, папы и нормальной семьи. И сама осталась без него. Захотелось как-то защититься. Сказать, что это не только моя вина, что я не хотела так. Только разница в том, что я не вышла замуж за друга, как бы хреново мне не было. Антон даже Лику хотел удочерить. Но я не ты. Не могу так. Слишком громко произнесла я. Хотела задеть его. Сделать больно? Не знаю. Этот его взгляд, от него хочется выть, он винит во всем меня. Правильно, я виновата в том, что по уши влюбилась в него и не видела ничего вокруг. Виновата, что запуталась, ошиблась, испугалась, но и он не стал раскрывать тогда мне глаза. «Не смотри на меня так!» Воскликнула, вскочив на ноги, его молчание резало больнее, чем слова. Подошла к окну, пытаясь успокоиться. «Соня, не ломай себя, не ломай снова. Да к чёрту, я сломалась уже давно, и это лишь добивает меня». «Прости, что всё вышло так, я не со зла, я запуталась». Голос дрогнул, отвернулась, глядя в окно. Проглотила ком в горле, который раздирал и не давал дышать. Всё внутри сгорало от боли, словно в агонии, после ампутации сердца и души. Не стоило начинать этот разговор. Не сейчас. Я была не готова. Меня и так слишком переполняла боль. Настолько, что уже шла через края и выплескивалась наружу, а я старалась загнать её обратно и не сломаться у всех на глазах. Нужно улыбаться. Делать непроницаемое лицо, когда на самом деле хочется разбежаться и разбиться в лепёшку о стену. Бесконечно твержу себе. Держись, держись, у тебя дочь. Я больше не сильная. Это всего лишь маска. Я разбита и растерзана изнутри. Все органы во мне гниют и нарывают, отравляя ядом кровь. А мозг живет своей непонятной жизнью, вспоминая то, что сводит с ума, заставляя кусать руки и рвать волосы. В эти моменты замираю, переставая дышать, выворачивая мозг, пытаясь прогнать эти болезненные картины из головы, пытаясь утопить реальность в крови отчаяния, отключить чувства и забыть правду. Он обнял сзади, силой прижав к себе. Этот жест вспарывал грудную клетку, обливая кислотой сердце. Эти его родные прикосновения, слишком чужие, я слишком поздно все поняла. Я знаю и понимаю всё. Тихим, успокаивающим голосом произнёс Артём. А мне хочется крикнуть «Уходи!» Пожалуйста, уходи сейчас или не уходи никогда. Не хочу, чтобы он видел слёзы, текущие по моим щекам. Не хочу, чтобы испытывал ко мне жалость. Не хочу, чтобы вот так вот обнимал. По-дружески. Потому что мне этого мало. Я начинаю хотеть большего. «Хотеть его, его сердце, его рядом, всегда, всего, поэтому пусть лучше злится и ненавидит, чем жалеет. Я больше никогда не встану между ним и Алиной. У них есть то, чего не будет у нас, и она лучше меня в сто раз. Любит так, что пришла ко мне тогда с этой чертовой папкой. А что я? Злилась, ненавидела» хотя на самом деле злиться нужно только на себя и колоть своё сердце колом ненависти и ревности. Собрала всю волю в кулак и сказала. «Ничего нельзя уже изменить. Я не могу вернуть тебе три года жизни, лики, которые ты пропустил по моей вине. Но я верю, что ты будешь хорошим папой для неё и хорошим мужем для Алины». «Сердце, остановись». Ты проломишь мне грудную клетку. сколы свело от боли, но я всё же выдавила. Пожалуйста, уходи. Мне нужно подумать. Я так и стояла, глядя в окно. Почувствовала, как его руки отпустили меня. Сразу стало так холодно, что тело промерзло насквозь. И, кажется, тронь меня, раскалюсь на мелкие кристаллики льда. Артем ушел, не сказав ни слова, лишь тихо закрылась за ним дверь. Теперь я знаю, что с каждым его приходом мне будет невероятно больно, а с каждым расставанием в тысячу раз больнее.